Глава 33. Не сумлевайтесь, барыня, в который раз повторял Ефимка, подсаживая меня в коляску. Мальчонка записку принес лет 10, но мозглявый. Так может, и 12? Мой вызов его переполошил. Он перепугался, что сделал что-то не так. И до сих пор не верил, что суета из-за записки, о которой он вспомнил, лишь потому, что прислали ее в неурочное время. Видел его раньше? допытывалась я. И, да, хваталась за соломинку. Да говорю же, барыня, не видел. И Фимка хотел поднять вверх коляски. Я его остановила. Аристократы являлись на бал в пышных крытых экипажах. Я сознательно копировала купчих. Мальчонка как мальчонка, много их. Я скрипнула зубами, костеля себя на чем свет. Вера вера твоей жизни грозит опасность опасность угрожает твоим детям а ты играешь в мисс марпл когда тебе заблагорассудится время упущено безвозвратно и никаких концов ты не найдешь вспоминай умоляюще попросила я может одежда звуки запахи жесты запомнились какая одежда барыня отчаялся Ефим. картузик на нем как на всех а запах так разило от этой записки. «Да вы, барыня, почитай, не помните?» «Конечно, не помню. Мне было не до того, чтобы принюхиваться. Такой же деколон, гусарские грезы, каким все Леонид Дмитрич Пах. Да, ему всевидящее». Он не договорился, сообразив, что пожелания легкой дороги убийцы моей матери неуместны. И не успела я воспрять духом, как Ефим обстоятельно добавил. «Всякий фендрик, барыня, им пахнет». Или регистратишка какой. Как сядут в коляску, так лошадь артачится. Вот позволили бы вы их не сажать. Тьфу ты пропасть. Я признала поражение. Налепила бодрую улыбку, гордо вскинула голову, взбахнулась в невесомую, жутко неприятную на ощупь, расшитую золотой нитью шаль, по-купечески махнула рукой стартуй. Все идеально сходилось. Деталька к детальке, но изнутри непрестанно дергала словно то ли я не все детальки пазла вытряхнула из коробки, то ли картинка была не та, то ли я детальки невзначай перепутала. Все смыкалось на Леониде. Но, черт возьми, почему он пытался меня убить сразу после смерти мужа? И вот оно! Как такой дурачок, как Леонид смог додуматься до такой юридически сложной схемы? И причем здесь мой, и не только мой, несостоявшийся жених, князь Вершков. Дом графини Дулеевой впечатлял. Не Веру Логинову, потому что я помнила дожившие до XXI века особняки богатых купцов-аристократов, большей частью новодел, но, надо отдать должное, тщательный музейный. Не вызывал он трепета у Веры Апраксиной, потому что я повидала хоромы купцов, Не образцы изысканности и вкуса, но витрины богатства. Ладно, я была в особняке князя Вышеградского, мне есть с чем сравнивать. Графиня Дулеева держалась на плаву, выставляя на показ остатки былой, но уже умирающей роскоши. Графиня Дулеева держалась на плаву, но выбилась из сил еще немного, и она пойдет ко дну, и украшения, отданные ее мужем когда-то в закладку купцу Баранову, далеко не единственное жертвоприношение. Походить по столице, заглянуть в огромные сейфы, и найдутся в купеческих закромах фамильные графские цацки. Не потому ли Баранова так потирала руки? Смотри, мол, твое сиятельство, а Праксина только одна из нас. Смотри, внимай, мы хозяева этой жизни. Вероятно, у Барановой с графиней Дулеевой старые счеты, но я не без злорадства чистосердечно рада, что помогаю их свести». Мощенную дорожку возле особняка порядочно разбили колесами. Фим даже сбавил скорость, хотя собирался подскочить к подъезду ухарем. Неухоженный садик требовал умелой руки. Фасад кричал о необходимости ремонта. Лакей с деревянной надменной рожей, а это, похоже, фирменное отличие халуев, прикрывал рукой штопанную прореху. Но в зале гремела музыка, и вино лилось рекой. Я ступила под освещенные своды, придерживая юбку, и швея не соврала. Кисия шуршала при каждом шаге. «Это же платье верности!» — хохотнула я про себя. «Пока докопаешься до искомого, забудешь, чего хотел. Проголодаешься в процессе, а голод не тетка». Да мне ли все о голоде и прочей нужде не знать. Новый халуй принял у меня шаль и уволок куда-то. Я, стараясь не крутить головой, слишком вызывающе, неторопливо пошла вперед. Занимательно, очень шумно, но это разогрев. Гости еще прибывают. Я одна из ранних пташек. Ждут императрицу. А где-то здесь и юная виновница торжества с хозяйкой вечера, которую, по идее, я должна превосходно знать в лицо. Я могла бы съязвить, что ткну пальцем в самую злобную даму и не ошибусь. Какая дворянка переживет, что купчиха красуется в ее драгоценностях? Но недобрые взгляды я успела словить с первых шагов и быстро потеряла уверенность, что опознаю Дулееву среди остальных. Дамы прекращали беседы, кавалеры вытягивали шеи из накрахмаленных воротничков. Кто-то недоумевал, кто-то бледнел. Вот с чего бы это все лишь я, бывшая статс-дама Вера Апраксина, Многие начинали перешептываться. Я не подавала виду. Причиной могут быть мое вдовство, выходка Григория, мой отказ от должности, стат дамы, дуэль с Вышеградским, мой бизнес, смерти матери Леонида. Куда ни плюнь, я все один сплошной информационный повод. Я была готова к этому. Как и к тому, что ни одна Дулеева узнает Рубины. Но, в общем мое появление эффекта разорвавшейся бомбы не произвело. Знакомая очаровательная блондиночка попала в плен к высокому плотному офицеру. Вышеградская была напряжена, но стоило офицеру повернуться ко мне, как беспокойство на кукольном личике сменилось облегчением, и мне показалось, что я ее от общества офицера спасла. Слегка, повернув плечо вперед так, чтобы блеснули украшения, я сдержанно улыбнулась и кивнула. Княжна ответила мне коротким, величественным кивком. Офицер поклонился княжне, развернулся и направился ко мне ровно так, чтобы не выглядеть в глазах высшего света, припустившим со всей дури, но при этом не дать мне улизнуть. Я, впрочем, не собиралась, мне было прелюбопытно. Ты кто, приятель вообще такой? Мимо прошелестел лаки с подносом, замедлил бег и отмахнулась. Ничего я не стану пить. Здесь не место таким, как я, и не место, чтобы такие, как я, теряли бдительность. Офицер подошел, отвесил учтивый поклон, и я на мгновение растерялась. Я доставала ему до плеча, пришлось задрать голову, и можно не верить тому, что я вижу, но он рад меня лицезреть. Знать бы нашу с ним предысторию. Возможно, самым правильным будет ему с размаха отвесить пощечину. И пока я раздумывала, музыка смялась и стихла, и стало слышно, что зал бурлит кипящим котлом. «Вера Андреевна», — проговорил офицер, склоняясь ко мне ниже, я испытала дискомфортное чувство давления, но списала на обычное неприятие разницы в росте. «Прежде всего, позвольте выразить вам мою боль по поводу ваших утрат». Я кивнула. В моем мире в ответ на соболезнование допустимо молчать, намекая, что собеседнику тоже лучше заткнуться. Краем глаза среди дам в бриллиантах и кисье я заприметила Вышеградскую. Она меня испепеляла, но черт разберет, что она от меня хочет, не до неё. И после, Вера Андреевна, я закрутила головой в поисках свободного места и начала отступать к ряду изящных столиков и стульев вдоль стен. Некоторые места были заняты зрелыми величественными дамами, которые зорко наблюдали за гостями. Кавалеры же я увидела лишь одного и удивилась, что в эту эпоху благополучно доживали до таких лет. Несколько столиков подряд оказались свободны, и я, выбирая, куда бы сесть, рассмотрела на каждом нераспечатанную колоду карт и озадаченно хмыкнула. Часть гостей танцует, другая играет в карты. Третьего не дано? Не потому ли Леонид хотел меня вернуть ко двору? Он мечтал добраться до балов и приемов. Его могли не привечать, если он проигрался до такой степени, что кредиторов встречал на каждом шагу и вынужден был от них бегать. Карточный долг — это не тысячи, которые ты должен купчине неотесанный, бородатой. Его принято или платить, или смывать позор кровью. Моя ухмылка сказала офицеру что-то не то. Он охмурился, дождался, когда я усядусь, расправлю юбку и дам понять, что готова к дальнейшему разговору, и сел напротив. За столиком стало тесно. — То, что вы и сделали, Вера Андреевна, — улыбнулся офицер. Я подумала, кто ты такой, чего тебе от меня надо? Спасло не только вас, но и меня. Вы, не хуже прочих, осведомлены о моем положении. Да я не представляю, кто ты такой. Я вздохнула, изображая сочувствие. На самом деле я начинала плавиться от жары. Способность сопереживать таяла, стекала по моей спине каплями пота. Над моей головой полыхали свечи, а стоят они немало, как там у классика. Давал три балла ежегодно и промотался наконец. Какая печаль. Я ваш должник, Вера Андреевна. Какой музыкой льются его слова, приятно знать, что и мне кто-то должен. Факты от грубой лести я отличаю, но продолжай. Могу вообразить, как нелегко вам было отречься о доли жены и матери, принять отношения света и эти взгляды. Он повел рукой в зал, я проследила за ним за чем-то. Вышеградская нервно дернулась, пожилая брюнетка, и что-то сказала. С офицером я согласилась безмолвным кивком, прикидывая, сколько еще человек навяжется мне с дурацкими разговорами. «Смогу я поддержать беседу или нечего говорить?» и «Черт с ним!» Офицер мое молчание истолковывал, как ему было удобно, не догадываясь, насколько мне хороша любая его интерпретация. Я не верил, что Апраксин и Аксентьев — это вы. Я знал вас столько лет, Вера Андреевна, Знал совсем юный, видел ваш первый выход в свет. Вы возвышенный, утончены, одухотворены. Прежняя вера была такой? Лукей говорила, дура барыня, не так уж и не права. Из тех, кого возводят на пьедестал, не очень объяснимое волнение офицера передалось и мне, я задергалась, не понимая причины». Люди могут в новых обстоятельствах проявлять несвойственный ранее характер. Ему ли не знать, не мальчик давно? Так насколько же он близко меня все-таки знал, раз даже мать не удивилась моей метаморфозе, не говоря уже о слугах. Вы из тех, из-за кого стреляются на дуэли? Я справилась. Дежурная улыбка осталась ровной». Грохнула музыка, дав передышку и мне, и офицеру заодно, но дальше я старалась не упустить ни единого слова. Какая к чертовой матери дуэль? Вам оказалось под силу пренебречь предрассудками и пересудами света, и я поступил ровно так же, как вы, продолжал он, и этикет не позволял ему орать, а мне лечь на стол грудью, чтобы все слышать. Я сдал купцам под строительство пристани берег реки. Отдал под вырубку сад. Там будут дачи, но какая, права же, все это мелочь, Вера Андреевна, если я таким образом спасу и земли, и титул. Я все-таки дернула уголком губ, скрывая оплошность, и насупилась. Кто говорил мне об этом человеке? Лукей Вышеградский. У каждого был мотив его недолюбливать. А у меня? Вы... «Правильно поступили, князь», — сказала я, помолчав. «Фальшиво и пафосно, но нужно расставить все точки над «и». Не следует забывать, что Вершков сватался к вере, и что теперь между нами исчезли препятствия. Муж родители, но не мог же он притащиться на бал за меня. Не ради этой встречи Леонид выклянчивал у графини для меня приглашение. Это было бы романтично, но вот сейчас творится жизнь, а не роман» но вы заблуждаетесь, полагая, что я забыла, что я мать все что у меня нынче есть мои дети все что я делаю ради них и если я не ушла в обитель, то потому что я оставила бы самое мне дорогое вдове траур не будет вечным разлил патоку вершков и здорово выбесил меня этой фразой слово мать Здесь характеристика плодовитости мужа. Дети — побочный продукт кратких радостей супружеской жизни и огорчительный повод при разделе наследства на слишком много персон. Мои малыши отца не воспринимали как близкого человека, а Вера, пусть и кормила, появлялась в детской на полчаса, прочий день посвящая обожанию гиения, одухотворённая бестолочь. «Вы молоды, бесконечно с собой хороши». Боль не вечна, Вера Андреевна. Я буду рад, если за всё отплачу вам так, чтобы облегчить вашу тоску. И это мой долг перед тем, кто был моим другом. Он поднялся, поклонился. Я сделала вид, что рассеян, рассматриваю зал, а когда обернулась, выхватила лишь широкую спину среди каких-то гвардейцев. Логично, но нет. Оскалилась я, настроение злобного становилось досадным. Много времени не потребовалось, чтобы самые прытки из дворян смекнули, как можно поправить пошатнувшиеся дела. Я вдова, одетая в перешитое платье и здравой, и обоснованной экономией на мне чужие драгоценности, мой бывший жених намекнул, что не против еще раз прислать сватов. Причем сразу после того, как он обхаживал вторую невесту, куда богаче и не, чем я. Меня же голодала совсем не любовная ревность, а та, что Вершков вломился в мой коммерческий огород. Сколько таких, как он в этом зале. Я посмотрела на колоду карт, на лакея, пробежавшего с подносом. Я зря себя довожу. Вершков до недавнего времени был почти что неприкасаемым. Он незаконорожденный сын. Ему пришлось выживать. Он терся возле... Беспреданницы веры не из высоких и нежных чувств. А потому что брак со мной давал ему хоть сколько-то приемлемый статус в обществе. Можно вспомнить мою покойную мать. Вся эта лощеная, заштопанная публика скорее начнет солом уживать, чем свяжется с торговлей или услугами. И купцам мое участие в делах было в новинку, даже Аксентьеву. Не все до сей поры принимали меня всерьез. Люди в зале пребывали. Свободных мест за столиками не осталось. Но это были не игроки, а все те же пожилые дамы, их мужья. Мне кивали со снисходительностью, потом вглядывались по брякушке, и выражение лиц менялось на изумленное. Я изнемогала от жары, незаметно промокала рукавом пот, жажда мучила невыносимый. И, наконец, я себя убедила, что ради меня никто не рискнет травить какого-нибудь вельможу. Я взяла у лакея лимонад, Отпила, чуть не отслютовала бокалом какой-то даме, опомнилась вовремя и увидела пожилого мужчину, уверенно направлявшегося ко мне.